Восемьдесят четвертая ночь. Когда же настала восемьдесят четвертая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что визирь Дандан рассказывал Дау Альмакану, И старуха говорила твоему отцу, имам Аш-Шафии говорил, «Я хотел бы, чтобы люди извлекли пользу из моего знания, с тем, чтобы ничто потом не приписывалось мне». Споре с кем-нибудь», — говорил он, — Я всегда хотел, чтобы Аллах Великий поддержал его в истине и помог ему ее проявить. Я никогда ни с кем не спорил, иначе как для того, чтобы проявить истину. И я не думаю о том, изъяснит ли Аллах истину моими устами или устами моего соперника. И говорил он, да будет доволен им Аллах, если ты боишься из-за знания твоего стать гордым, вспомни, чьего благоволение ты ищешь, и какого блага желаешь, и какой кары страшишься. «Сказали Абу-Ханифе, повелитель правоверных Абу-Джафар Аль-Мансур поставил тебя судьей и назначил тебе десять тысяч дирхемов». И Абу-Ханифа не согласился. Когда же настал день, в который было назначено принести ему деньги, он совершил утреннюю молитву, а затем закрылся одеждой и не говорил. И к нему пришел посол от повелителя правоверных с деньгами. И, войдя к Абу-Ханифе, обратился к нему, но тот не ответил. И посол Халифа сказал, эти деньги дозволены. Но Абу Ханифа ответил, я знаю, что они мне дозволены, но я не хочу, чтобы мне в сердце запала любовь к притеснителям. А если бы ты вошел к ним и старался уберечься от любви к ним, сказал посол. И Абу Ханифа ответил, я не уверен, что, войдя в море, не замочу своей одежды. А вот слова Аш-Шафии, да будет доволен им великий Аллах, Душа моя, коли речи мои ты примешь, богатую ты и славную вечно будешь. Мечты оставь, и страстные ты желания, как часто мечта влечет за собой погибель. А вот слова Суфьяна Ассури из его наставления Али ибн Аль-Хасану Ассулами Будь правдив и берегись лжи, обмана, лицемерия и заносчивости, ибо Аллах уничтожает праведное дело одним из этих свойств. Не заимствуй своей веры ни от кого, кроме тех, кто оберегает свою веру, и да будет твой собеседник из воздержанных в этой жизни. Вспоминай чаще о смерти и учащай просьбу о прощении. Проси у Аллаха благополучия на оставшийся срок твоей жизни и будь искренним советчиком всякому правоверному, когда он спросит тебя о делах своей веры. Бойся обмануть правоверного, ибо кто обманул правоверного, тот обманул Аллаха и его посланника». Оставь споры и препирательства, брось то, что внушает тебе сомнения, ради того, что для тебя несомненно, и будешь благополучен. Призывай к благому и удерживай от порицаемого. Будешь возлюбленным Аллаха. Укрась свои тайные мысли, Аллах украсит твои явные действия. Принимай оправдания оправдывающихся и не питай ненависти ни к кому из мусульман. «Сближайся с тем, кто порывает с тобою, и прощай обижающим тебя. Будешь товарищем пророков, пусть будет твое дело вручено Аллаху и в тайном, и в явном. Бойся Аллаха, как боится тот, кто знает, что умрет и восстанет, и что ему суждено воскреснуть и стоять перед всесильным. И знай, что ты идешь к одной из обителей, либо в возвышенный рай, либо в жаркий огонь». Потом старуха села рядом с девушками. А твой покойный отец, услышав их слова, понял, что они достойнейшие женщины своего времени. И он увидал их красоту и прелесть, и великое образование, и приблизил их к себе, и, обратившись к старухе, оказал ей почет, и отвел ей и девушкам тот дворец, где была царевна Абриза, дочь царя Румов, и прислал им то, что им было нужно из благ. И они пробыли у него десять дней, и старуха с ними. И всякий раз, как царь входил к ней, он находил ее погруженной в молитву, И ночь она выстаивала, а днем постилась. И в сердце царя запала любовь к ней, и он сказал, «О, визирь, поистине это старуха из числа праведниц, и велико почтение к ней в моем сердце». А когда настал одиннадцатый день, царь встретился с нею, чтобы отдать ей деньги за девушек, и она сказала, «О, царь, знай, что цена этих девушек выше того, о чем люди заключают сделки, но я не потребую за них ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней». «Мало это будет или много?» И, услышав ее слова, твой отец удивился и спросил, «О госпожа, какова цена за них?» И старуха ответила, «Я продам их только за пост в течение целого месяца, чтобы ты днем постился, а ночью стоял бы на молитве ради Аллаха Великого. И если ты это сделаешь, они твоя собственность в твоем дворце, и делай с ними что хочешь». И царь удивился ее совершенной праведности, воздержанию и благочестию, и она стала великой в его глазах, и он воскликнул, «Да сделает Аллах эту праведную женщину нам полезной». А потом он условился с ней, что пропастится месяц, как она его обязала, и старуха молвила, «А я помогу тебе молитвами и буду за тебя молиться. Принеси мне кувшин воды». И царь велел принести ей кувшин воды, и она взяла его и стала над ним читать и бормотать, и просидела немного, говоря слова, которых мы не понимали и ничего не уразумели в них а затем она накрыла кувшин лоскутом материи, запечатала его и, подав его твоему отцу, сказала, «Когда ты пропастишься первые десять дней, разреши пост в одиннадцатую ночь, выпив то, что в этом кувшине. Питье извлечет из твоего сердца любовь к здешнему миру и наполнит его светом и верой. А завтра я уйду к моим друзьям, людям невидимого мира». Люди невидимого мира, святые. «Я стасковалась по ним и вернусь к тебе, когда пройдут...» Первые десять дней. И твой отец взял кувшин. А затем он поднялся и выбрал отдельное помещение во дворце, куда и поставил кувшин, а ключ он положил за пазуху. И когда пришел день, царь стал поститься, а старуха ушла своей дорогой. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.